импровизация Я клавишей стаю кормил с руки, Под хлопанье крыльев, Плеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав завернулся, Ночь тёрлась о локоть, и было темно. И это был пруд, и волны, и птицы с породы, люблю вас, казалось, скорее умертвят, чем умрут, крикливые черные, крепкие клювы. И это был пруд, и было темно, пылали кубышки с полуночным дегтем, и было волною обглодано дно у лодки, и грызлись птицы у локтя. И ночь полоскалась в гортанях за пруд, Казалось, покамест птенец не накормлен, И самки скорей умертвят, чем умрут Рулады в крикливом искривленном горле. 1915 год